Глава 20. Агнес. Больше всего на свете я ненавижу похороны, потому что похороны это скучно и грустно. А иногда ещё и страшно, если некростилист оказывается не слишком умелым. Помню, что дедушку он разукрасил так, что дедушка стал похож на инопланетянина. Хорошая часть только так, где все собираются после похорон, пьют вино, едят пирожные и разговаривают обо всём на свете. А покойники о том, как несправедлив и страшен мир, о боге, который в один прекрасный день за всех нас отомстит, и, конечно же, о стаффордах, ужасных и опасных стаффордах, которые не успокоятся, пока все макалестеры не лягут в землю. Иногда я думаю, можно ли жить так, чтобы больше никогда не надевать траурное платье. Чтобы люди умирали так редко, что между похоронами проходили бы годы, чтобы те, кого мы любим, не оставляли нас и не уходили к Богу. Разве мало Богу тех, кто уже умер? Когда Кристи пришла в наш дом, я видела, как папа встретил её. Как он повёл её на кухню, а затем в подвал. В подвале папа мучил демона, которого поймал на охоте, он так сказал. Я ни разу не видела его, но слышала его крики последние 4 ночи. Иногда он кричал так страшно, что я затыкала уши и бежала к маме в постель. Но мама очень сильно приболела. Так тяжело, что не могла говорить со мной. Я не выдержала и позвонила Кристи, хотя мне запрещали это делать. А когда Кристи приехала, я пожалела, что позвала её. Папа давно разлюбил Кристи, называл её змеёй и аспидом, снял со стен её фотографий, закрыл на ключ её комнату, в которой она когда-то жила, и дверь заколотил досками. Когда она исчезла в подвале, Мне стало так страшно, что я снова взялась за телефон и позвонила в службу спасения. Мне понравилась милая леди, которая сняла трубку на том конце. Я рассказала ей всё: про папу, у которого последние 4 дня вся одежда в крови, про демона, которого он поймал и пытается, про маму, которая спит с закрытыми глазами и которой мистер Флинт даёт какие-то лекарства про кристи, которая ушла в подвал вместе с наручниками на руках. Леди попросила наш адрес и сказала, что к нам в гости скоро приедут спасатели. Только мне нужно будет открыть им дверь. Я сказала, что даже если смогу открыть дверь, то скорее всего спасатели до неё не дойдут, потому что территорию дома охраняют наши охранники, У них оружие, и они никогда сюда никого не пустят, даже спасателей. Тогда милая леди сказала, что спасатели справятся, их будет много. Спросила у меня, сколько машин я хочу. Я сказала, что 10. И она рассмеялась и сказала, что так и быть, она вызовет 10 машин. Пока я говорила с ней, демон снова начал кричать в подвале. Леди просила меня не класть трубку и оставаться с ней на линии. Но я вдруг увидела в дверях маму. Она была бледной, ее шатало, но зато она уже стояла на ногах. Кажется, подействовала та таблетка из голубой бутылочки, которую Кристи посоветовала дать ей. «С кем ты говоришь?» — спросила она хрипло. «С леди...» из службы спасения, сказала я. Мама нажала кнопку вызова охраны на стене и по связи сказала им отпереть ворота сейчас же и впустить скорую, которая скоро приедет. Я аж запрыгала от радости. Маму послушаются все, даже охрана. Из подвала снова послышались хрипы и крики. Мне стало так страшно, что я выронила телефон из рук. Мама вынула пистолет, который прятала под ночной рубашкой, и пошла на голос. Я вцепилась в неё руками, умоляя не ходить туда. Но она велела мне взять телефон, продолжить разговор с леди из службы спасения и идти в сад. И как только я увижу спасателей, я должна буду рассказать им, где подвал. Я не хотела оставлять её, но мама сказала, что всё будет хорошо, что Бог всегда рядом с храбрыми. Она обняла меня, а я обняла её. Уже когда я сидела в саду и разговаривала с леди из службы спасения, я услышала выстрелы. С таким звуком стрелял мамин пистолет. Она часто тренировалась стрелять в саду, училась сбивать шишки с самых высоких сосновых ветвей. Так что я хорошо запомнила его звук. Я зажмурилась и зашептала Богу молитву, прося его защитить маму, папу, Кристи и даже того демона, которого мучил папа. Я хотела спасти их всех. Мне надоело ходить на похороны. Спасатели приехали быстрее, чем я закончила молитву. С ними были врачи, Меня подхватил на руки полицейский с большими белыми усами. Он сказал мне по секрету, что он «Санта-Клаус» и в полицию устроился, потому что устал развозить подарки. И с большим животом он больше не пролезает в трубу. И оленей так эксплуатировать это негуманно. В общем, он был совершенно не страшный, и я смеялась над его шутками. Он велел мне закрыть глаза — Когда из дома выносили мёртвых и раненных, но я всё равно увидела всех. Кстати, мёртвого легко отличить от раненого. Мёртвого кладут в большую сумку с молнией, и его лица больше не видно, а раненных выносят на носилках с кислородными масками на лице. Из дома вынесли две сумки и две носилки. Я не разглядела, кто ранен, а кто мёртв. Спросила у Санты, где моя мама, и он сказал, что с ней всё хорошо. Потом он достал Рацию и спросил у Рации, как у неё дела. Двое мёртвых и двоих везём в больницу, сер, ответила Рация. Как там маленькая героиня? Передайте ей, что её мама в порядке. О боже, воскликнула я. Мама, когда мне можно её увидеть? Её и Кристи и папу. Скоро, ответил Санта, щёлкая меня по носу. Совсем скоро. Он ещё немного поговорил с Рацей и отключился. Вы можете сказать мне, кто в тех пакетах? спросила я у Санты очень тихо. Кто умер? Санта не стал мне врать, что там не мертвецы вовсе, а подарки к Рождеству или еда для оленей. Он сказал мне правду и сразу понравился мне за это ещё больше. Мне не сказали, ответил он. Но одно я знаю точно. Те, кого мы любим, никогда не умрут. Они всегда будут жить с нами в наших сердцах. Только несколько дней спустя я узнала, кто погиб. Тётя Шейнейд, в гости к которой меня отправили после происшествия, отвезла меня к маме в больницу. Мамины глаза были красными, словно она долго плакала. Потом она усадила меня к себе на руки, обняла и рассказала, кого мы скоро будем провожать в последний путь. Я не хотела верить тому, что услышала, не смогла сдержаться и разрывелась как маленькая. Мама сказала, что мы все обязательно увидимся снова, однажды на небесах что нас всех ждет рай. Нет. Я знала, что не всех он ждет, но решила ничего не говорить вслух, чтобы не расстраивать ее. Мистер Флинт не попадет в рай. Я слышала, как страшно он ругается и клянет Бога, стоит ему уронить на пол хоть даже крупинку того порошка, который он постоянно нюхает с зеркальца через трубочку. И видела, что... Как он даёт маме яд, от которого она могла умереть. И отец не попадёт в рай, потому что это он ужасно избил Кристи. Я слышала, как он сам говорил об этом со своим шофёром. Это он запирал маму в подвале, если она смела ослушаться его, и не выпускал, даже если она кричала. Это он однажды 3 дня не давал мне еду, Потому что я не захотела есть тело и кровь Христовы в церкви. В некоторых церковных ритуалах верующие едят освящённый хлеб и вино, которые символизируют тело и кровь Христа. Это он клялся перед иконами, что не успокоится, пока Кристи и её малюткой не узнают вкус земли, хотя Иисус учил нас прощать. Ангелы не пустят отца за райские ворота, хотя я всё равно молилась за него и просила Бога не отправлять его в ад. У него разорвётся сердце, когда он поймёт, что недостоин рая. Я просила Бога оставить папу на земле и превратить в большое дерево, чтобы он видел небо, жил под ним и тянулся к нему, но корни его уходили в землю и были переплетены с телами тех, кого он погубил. Зато я точно знаю, что Кристи и Габриэль попадут в рай, и что Бог будет рад увидеть их там. Может быть, он даже сделает их архангелами и подарит им особенные крылья, огромные, как полнеба, и сильные, как ураган. Кристи будет ангелом милосердия, Габриэль будет ангелом света. А малютка Габриэлла будет ангелом утренних звезд, прекрасных и чистых, которые я всегда вижу на небесах, если просыпаюсь раньше зари. Но Кристи и Габриэл попадут в рай не сейчас, а потом, через много-много лет, когда они состарятся и умрут. После похорон отца и мистера Флинто у нас с мамой уже не так много дел и забот, Мы часто ездим к Кристи в госпиталь. Кристи очень слабая, и ей нельзя по пустякам вставать с кровати. Но её лицо сияет, и улыбка не сходит с лица, особенно когда она видит меня и Рейчел. Она показывает нам, как подрагивает её животик, когда внутри толкается и безобразничает маленькая Габриэлла. Мне очень хочется познакомиться с ней. А Габриэлле Наверняка хочется поскорее увидеть всех нас, потому что она чуть не родилась раньше срока. Но врачи уговорили её посидеть в животике ещё чуть-чуть. И я тоже каждый раз шипчу ей, что в животе гораздо лучше. Нет плохой погоды, домашних заданий, и не нужно ходить в церковь каждый день. Ха-ха. Габриэла, мы навещаем тоже. Он забинтован так сильно, что напоминает мумию. Его нос другой формы, и кожа вся в синяках, и ходить он пока не может без костылей, но его глаза горят, особенно когда я передаю ему письма от Кристи. Ладони Габриэла перебинтованы, и он не может пользоваться телефоном, но письма прочесть может. И перечитывает их по многу раз, улыбаясь и глядя на бумагу так пристально, что... Словно там написаны самые-самые прекрасные слова на свете. Влюблённые, они порой такие странные. Но глядя на них, хочется забыть обо всём грустном, плохом и тяжёлом. Хочется просто прыгнуть до потолка и петь, отдать все свои карманные деньги бездомному человеку на улице, любить всех и всех простить. И ещё хочется помолиться Богу, чтобы он не оставлял их, чтобы уж скорее он совсем забыл про меня, но не смел оставлять Кристи и Габриэла и Габриэлу, чтобы он больше не испытывал их и не проверял, а просто обнял невидимыми руками и уже никогда не отпускал.